Глава 3. Эпиграф. Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия. Пусть не разгляжу ничего подобного, думал я. Зато я всё видел, везде побывал. Зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама. Ну что ж, после таких признаний вы от меня ожидаете, что я вам расскажу, что изображу? Панораму? Перспективу? Конец эпиграфа. В газете я читала: первая половина дороги путник ещё полон мыслями обоставленном, а затем со второй половины переключается на размышление о том, что его ждёт на новом месте. Влась предаваться этим размышлениям хорошо было тем, кто путешествовал на лошадях, а железная дорога время для размышлений сильно сократила. Однако всё же удержала постепенность перехода от одного к другому. Менялся пейзаж за окном вагона, менялся климат, человек мог привыкнуть к мысли, что он уехал, а впереди всё новое. А самолёт, летишь над облаками, которые одинаковы, что над Россией, что над Францией. Этот стюардесса внезапно объявляет, что там внизу сейчас проносится Копенгаген. Очень может быть, но тебе-то этого ни тепло, ни холодно. Много там всего невидимого проносится, пока ты сидишь в кресле, читаешь, ешь, дремлешь, снова читаешь. А за круглым окошком уже и облаков нет, чёрная тьма, и внезапно табло: пристегните ремни. И курить запрещается. И вскоре что-то начинает происходить, что-то меняется в твоём покойном пребывании в кресле, а возникает ощущение, похожее на качельные. Это длится, это длится, это длится, и наконец толчок, земля. Приехали. Куда? С тёрды со утверждает, что в Рим. Аэропорт, паспортный контроль, конвейер с проползающими чемоданами. Выхватываешь свой, кладёшь на каталку, к катишку выходу, таможенный контроль. А кто мне поручиться, что это именно Рим? Всё точно такое же, как во всех международных аэропортах. Вокруг англофранконемецкий говор, японские слова доносятся, а итальянских не больше, чем других. Катишь свою каталку. И вот ты уже снаружи, под небом Италии. Это ты сама себе внушаешь, что под небом Италии. А в группе встречающих всегда и голова, очки. Очень приятно, что он здесь. Очень трогательно назачье. В течение августа пять раз звонил мне с острова Корфу. Ночью телефон вызывает горецы. обо всём условился в аэропорту, беру такси, еду в отель Рафаэль, площадь Навона, знаменитая площадь. Каждая римская собака её знает. И лира у меня есть, и шофёром объяснилась бы. Вот я вместо приветствия спрашиваю его, зачем он сюда явился. В разумительного ответа не получаю. Да и не жду его. Не до того. Он пытается снять с каталки мой чемодан. Я не даю. После двух инфарктов чемоданов не таскают. Оба уже начинаем сердиться. Но, к счастью, рядом возникает некто с муглой и чернокудрой. Носильщик? Нет, таксист. Согласный заняться чемоданом. Прекрасно. Ну, едем по улицам Рима. Вот именно по улицам Рима. Бегут высокие темные деревья, южных очертаний, кипарисы, затем мосты, дома, ярко освещенные улицы огромного города. Сколько же здесь автомобилей? А, между прочим, это Рим, Рим. Ну, неловко прилипать к окну, отвернувшись от собеседника. Едем, говорим о том о сём, хорошо ли мне летелось, холодно ли в Москве. Ладно, потом всё разгляжу, душит и шерстит воротник свитера». Хочется снять куртку, в Москве в день моего отъезда было холодно, а тут, оказывается, жарко и очень. Сколько градусов? 27? Однако, ну да, юг, попадя я сейчас, скажем, в Ереван, я в Риме, еще немного, и я, может быть, привыкну к этой мысли. На утро, проснувшись в гостиничном номере, сразу кинулась к окну, одернула занавески. Никакого прекрасного вида взору моему не представилось. Отель стоит не на площади Навона, а на узкой улице за площадью. Мрачный высокий дом с слепыми, закрытыми ставнями окна. Спят там, что ли, все в 7:00 утра. Впрочем, за 4 дня пребывания в отеле я так и не увидела открытого окна в этом таинственном доме. Не стиль его, не возраста определить не могу. Но по этим небольшим асимметрично расположенным окнам понимаю, что он очень стар, этот угрюмый дом. Какая-то надпись по латыни высечена на его серой гладкой стене. Полагаю, это что-то католическое, о религиозно-нравственное, живущее в доме, а за одной прохожих благословляющее, а может быть, предостерегающее. Окно мое на третьем этаже, я смотрю вниз. Я вижу весёлый пёстрый тент над входной дверью, зелень плюща им сплошь покрыта стена отеля. иликированная цветной крыша автомобилей, стоящих у подъезда. И уже мелькают прохожие, одетые по-летнему по-современному. Один сегодня снова жаркий я в Риме. Но это всё ещё нуждалось в подтверждениях. А значит, так, умыться, одеться и бежать на площадь Навона. Эта овальная площадь находится посреди квартала палаццо, церквей, барокко и светящейся тонкой улыбкой римской народной жизни. А вы читали у Муратова Три обильных водой фонтана, движение их с статуей в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Сан-Азизе и горячий рыжий цвет окружающих площадь домов. Таково здесь никогда не забываемое ведение Рима. Это прекраснейшая из всех прекрасных площадей Рима, я уже видела накануне поздно вечером. Мой друг и его жена тут же едва успели сменить осеннюю одежду на летнюю. Повели меня на площадь, и там мы часа полтора просидели за столиком кафе. Так что площадь я видела, но и не видела. Ни фонтанов я толком не видела, ни фасада церкви Сан-Анжезе, не говоря уже об архитектурной игре этого фасада, а тонкой улыбки римской народной жизни тем более не ощутила. Жизнь на площади кипела белым ключом, но не римская, не народная, а исключительно туристская. плотная, почти непроницаемая, движущаяся стена людей, всё от глаз заслоняющая. А люди, люди, люди на каменных скамьях сидящие, на месте топчущиеся, фотографирующие, курящие, хохочущие, говорящие. Джинсы, юбки длинные и колоколообразные, юбки прямые, узкие, на некоторых женщинах легкие шаровары запорожского вида из лёгких цветных материй. В пистратомужских рубашках и майках с рисунками с надписями. Волосы до плеч, дремлючая борода, глаза разбегаются, в голове туман, где уж тут рассмотреть фонтаны. Пьём что-то прохладное, жуём сэндвичи. Жена моего друга и я пытаемся общаться, но нет, говорить невозможно. Смех, шум, гудки автомобилей и вот ещё звуки скрипки. В старик скрипач ухитряется не только ходить между столиками, но ещё и играть. Ах, Италия, страна музыки. Удивительно, что тут ещё никто не поёт хорошо поставленным лирическим тенором. Надо же. Я вот в Италии, в Риме, на площади Навона, приходится время от времени себе это повторить. Ведь всего несколько часов назад я ехала в автомобиле по Ленинградскому шоссе. Было пасмурно, дождливо, серо, уныло. И вот в тот же день, в тот же вечер Раскинулось передо мной это кинопанорама, ослепительная и оглушительная. А люди за столиками пьют, сидят, смеются, едят, звуки скрипки. А я что-то не вижу, чтобы ему деньги кто-то давал, бедный старик. От хорошей жизни не заиграешь, и никто головы в его сторону не повернёт. И уж, конечно, мне вспоминается Люцерн Толстого. И тут же я вижу, как старик прерывает игру, кланяется, суёт в карман пиджака протянутый банкнот. и вот уже снова прижимает подбородком скрипку, снова играет, и на этот раз в знак признательности непосредственно на нашими головами. Ибо кто ему протянул этот банкнот, эти тысячи лир? Мой старый друг, разумеется. Он этим смущен, почему-то, поймав мой взгляд, бормочет по-русски. Я едва слышу, но по движению губ догадываюсь. Не могу видеть, когда старые люди... «Киваю, поняла, согласна. Я тоже не могу видеть». Мы с ним, значит, оба не можем видеть, остальные могут, а мы нет, потому что мы русские. А боже мой, стоит мне очутиться за границей, как сразу откуда-то вылезает глупыш Венис. Что это? Остаточное явление эмигрантской молодости. А впрочем, Достоевский в своих зимних заметках утверждает, что русскому человеку чрезвычайно приятно заметить в иностранцах какие-то не слишком их украшающие черты. Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убеждён, что оно существует чуть не в каждом из нас, говорит Достоевский и добавляет: "О, ради бога, не считайте, что любить страну значит ругать иностранцев. И что я именно так и думаю. Божь сохрани, и я так не думаю". Итак, на следующее утро я решила выйти на площадь Навона. В 8:00 утра на площадь Зюникого и унесены с тротуаров столы и стулья. Впрочем, вот в этом кафе какое-то шевеление. Выносят и ставят под яркий красный тент столики. Ждут туристов. Вот-вот они явятся пить кофе. Это прекрасно, что их нет. Их нет, но они были. Пустые смятые стаканчики из-под мороженого, пустые растоптанные пачки сигарет, клочки бумаги обёрточной газетной, забытый детский мячик, обрывки верёвок. К мусор, мусор. Урн тут нет, что ли? Есть, но мало. Да и на эти толпы не напасёшься. А впрочем, толпам лень, ей не с руки кидать мусор в урны. Кидают куда попало. И это до сих пор почему-то не убрано. А может, тут вообще не убирают. А не моё дело, гляди. Вот он перед тобой, этот овал площади, залитый утренним солнцем, окружённый рыжими и жёлтыми домами. Вот они знаменитые фонтаны, идук фонтану четырёх рек. Белая статуя бородатых мужчин. Алгоритческие фигуры Ганга, Нила, Дуная и какой-то реки Барокко, 17 век, автор Бернини. Чудесный фонтан, величественный фонтан. О, ну, боже мой! И тут в его колодце плавают размокшие рыжие окурки, пустые сигаретные пачки. Хмм, на это смотреть не будем. А в 9:00 утра, как было условно, мы встретились все трое на крыше отеля Рафаэль, куда нам принесли кофе. Как прекрасно эта плоская крыша-терраса. Какой вид на Рим с неё открывается. Недаром в цветных рекламных книжках разложено хванизу на столько холла. А вица этой террасы занимает главное место и им заманивают путешественников. Но путешественники либо пьют кофе в своих комнатах, либо уже разбежались на крышу, кроме нас никого. И это тоже прекрасно. Всего три стола, над ними огромные зонты, кое-как спасающие от уже пробирающегося сюда солнца, шезлонги, плетёные кресла. И нечто вроде качелей, натянутый под тентом брезент на веревках и брезентовая же спинка. Хорошо тут сидеть вечером, когда солнце уже ушло, но еще не стемнело. И смотреть, смотреть, смотреть. Черепичные розовые крыши старых домов, зеленые ставни, балкончики с горшками цветов, и колокольни, и купола церквей, и далеко в голубой дымке силуэт собора святого Петра. Я узнала его, чему рада. Другие храмы незнакомы, мне их называют, а рядом монастырь, так близко, что можно заглянуть в его двор. А на горизонте полоса зелени, на дне небо без единого облачка, и мне вспоминается под небом голубым страны своей родной. Хочется произнести это вслух, не произношу, чужой язык для жены моего друга. Он же станет спрашивать, что это, откуда, и очень удивится, узнав, что Пушкин. Скажет, странно, почему же я не помню. Ему бедненькому кажется, что он хорошо знает русскую литературу. Но какой же он бедненький. Сидит, пьёт кофе, любует с этим давно знакомым ему зрелищем, но видит его сейчас свежими моими глазами, и этому рад бесконечно. Какое счастливое лицо. Очень понимаю. Сама всегда радуюсь, что могу поделиться с друзьями тем, что люблю и чем восхищаюсь. А далее он собирается делиться со мной Ватиканом, Сикстинской капеллой, собором Святого Петра. Туда мы отправляемся вдвоём, а жена моего друга заявила, что слишком жарко. Она лучше посидит и почитает где-нибудь в тени. Это благоразумное решение, я оценила несколько позже. Когда мы с её мужем двигались по галереям Ватикана, в такой толпе, что мне вспомнились подземные переходы нашего метро в час пик. И я сама удивилась этому неумесному этому живо светлотатственному сравнению. Слева немцы, справа американцы, сзади увешаны фотоаппаратами японцы, дети разных народов теснят со всех сторон. Я обустряю шаг, пытаясь оторваться от наступающего сзади японцы. Чей фотоаппарат ритмично бьёт меня по спине. В винише белые скульптуры, фигуры, бюсты. Надо их разглядывать? Мой друг говорит, что не надо. Движемся дальше. А в одну из галерей посчастливилось идти вдоль стены с лестницей с распахнутыми окнами, выходившими в папские сады. Боже, что за сады! Тишиной и прохладой дышит зелёная лужайки. Велика лепна деревья, вековые и мудрые, чего только не повидавшие: пинии, сосны, кипарисы, оливы. Журчат фонтаны, порхают птицы райского обличья и ни единого человека. В сады эти, конечно, не пускают, воображаю, во что бы превратили туристы дивные бархатные лужайки. Ах, туда бы, в тень, в зелень, в прохладу. За этот тат, за этот бред пошли мне сад на старость лет. Да что это со мной? Я в Ватикане. В Ватикане, где стены, потолки, полы, да всё, всё произведение искусства. Это надо видеть, а не в окна глазеть, не к покою стремиться». Ведь мы только что начали наши туристические труды. Мы еще Сикстинской капеллы не видели. Туда и идем, ее и ищем. Мой друг, тут не раз бывавший, знал, как туда пройти. Двигался уверенно. Но вот неожиданное препятствие. Этот проход почему-то сегодня закрыт, о чем нам сообщает служащий Ватикана. И растолковывает, как попасть в капеллу другим ходом. Вот я впервые слышу, как итальянец объясняет дорогу. Дестро, синистро. Сколько еще раз за время нашего путешествия мне предстоит эти слова слышать. Мы вечно попадали не туда, вечно что-то искали. То музей, то отель, то выезд из города на автостраду. Идем в указанном направлении, мой спутник раздражен беспрерывно, что-то бормочет, я не вслушиваюсь, однако улавливаю, что гнев его направлен против тех, кто внезапно закрывает привычные проходы и переходы. Безобразие совершенно не считается с людьми. Ну, попали на конец. Каждый, войдя, ищет местечко, куда ногу поставить, чтобы не особо налегать плечом на соседа, и чтобы на тебя не сильно налегали. И кое-как устроившись, сразу сдирает голову. Всем известно, на что следует смотреть, попав в капеллу. Смотрим, вытянув шею и закинув голову. Не раз видела страшный суд в репродукциях. Теперь сподобилось увидеть оригинал. Взгляните на Христа и Мадонну. говорит мой спутник, «а теперь глядите на старика справа. Видите, какое движение у этой фигуры? А теперь смотрю, гляжу, начинаю видеть, затекла шея. Она шея затем отдыхает, когда мы, с трудом передвигаясь в толпе, разглядываем на стенные фрески. Из них запомнилось и сейчас перед глазами вручение ключей апостолу Петру. Все остальное слилось в голове, размылось в памяти». Пытаемся поймать такси, чтобы вернуться в отель. Своей машиной мой друг в городе не пользуется. Водить машину по улицам Рима каторжный труд. Поймать такси нам долго не удаётся. Не мадний топчимся на адски раскалённой, открытой солнцу площади. Подъезжающий жёлтый автомобиль такси, а выхватывают из-под носа другие. А мы оба растяпы. Он вежливо застеньчив перед наступающими, тут же отступает. Я же не сразу оценила обстановку, но сразу усвоила, что никакой очереди не соблюдаются, требуется напор и ловкость. Усвоив, проявляю и то, и другое, и мы едем, наконец. Вложенно откинулись, оттираем пот, и я хвастаюсь, что у нас такого быть не может. Люди у нас дисциплинированные, очередность уважают, и светлая улыбка озаряет лицо моего спутника». Он так хочет верить в преимущество нашего образа жизни, так рад любой мелочи, эту веру поддерживающую. Впереди его ждала ещё одна радость. Шофёр такси нами живо заинтересовался, два раза подвергая опасности свою и нашу жизнь, оборачивался на нас посмотреть. У подъезда отеля, у стены его оплож закрытой зелёным плющом, шофёр остановил машину и тут уж повернулся к нам всем корпусом. Руссо Мы подтвердили эту догадку. И наш шофёр Римленен средних лет улыбался так нежно, так приветливо, будто мы были его потерянными и вновь обретёнными родственниками. Протянутый ему лиры отвёрг гордым движением ладони. "Дискт не обижайте его со своих не берёт", и с некоторым усилием раздельно произнёс. "Товарищ" Как был счастлив мой друг. Он сделал ещё попытку сунуть шофёру деньги, тот в нофих отверг. На этот раз, намулыбая, улыбаясь, улыбался мой спутник. Казалось ещё минута, и они обняли друг друга. Так мы и вышли, не заплатив. Ещё махали вслед отъезжающему шофёру, а он оглядывался, махал нам, чудом избегая столкновения со встречным транспортом. Эта история была немедленно рассказана моим другом его жене, нас поджидавшей неоднократно упоминалась в последующие дни, а помните этого милого шофера, и, полагаю, до сих пор рассказывается в Париже. Позже, в этот же день, уже втроем, мы отправились на площадь Венеции. Оттуда спустились на площадь Испании по знаменитой белой мраморной лестнице, не без труда спустились, на каждой ступеньке кто-то сидит, на некоторых полу лежат. борода, джинсы, расписные рубахи, шаровары, юбки с колкалом. Добравшись до нижней площади, постояли перед фонтаном, а затем углубились в сеть старинных улиц. А тут, между прочим, где ты жил Гоголь? Не выяснила перед отъездом, где именно, а здесь у кого выяснять? На некоторых улицах запрещено движение транспорта, и можно было, не толкаясь на тротуаре, безопаске идти по мостовой. Иногда мы вступали в зону магазинов с роскошными витринами, а те, что обувь, драгоценности, изделия из кожи. Но самый большой роскошь в этих мест были дворы. Время от времени мы заглядывали в эти чудесные дворы и видели в их глубине дома ещё более старые, чем те, которые выходили на улицу. А в одном дворе посидели на скамье перед маленьким фонтаном. Сколько же фонтанов, какое обилие воды в этом городе. фонтанами, зеленью плюща, покрывавшего старые стены. А зеленью деревьев и кустов, тишиной, отсутствием туристов были прекраснее римские дворы. Но главное, думаю, тем, что отрешившись от роскошных витрин и толп на тротуарах, путник получал возможность хоть как-то прикоснуться к Риму, к старому Риму, к вечному городу. Вечером мы ужинали на маленькой площади перед церковью Святого Игнатия. Прелесть этой площади пронзила меня. На ней, совсем небольшой и круглый, не было ни единого случайного здания. Все — единый ансамбль, все вместе — произведения искусства. Каждый из домов, окружавших площадь, был обращен к церковному барочному фасаду, выдержанными в том же стиле характерными окнами и балконными решетками, И если бы не грузовик, торчавший какое-то время перед глазами, и изредка промелькивающие автомобили, можно было бы вообразить, что мы в время XVII века. Но грузовик к нашему удовольствию вскоре площадь покинул, автомобиль мелькали редко, и не было тут туристских толп. Уж не знаю, почему они сюда не добрались в тот вечер. Вокруг нас, за вынесенными на тротуар столиками, звучала только итальянская речь. Это придавало очарование площади. Сгущались сумерки, в некоторых из характерных барочных окон зажигался свет. Кто-то, значит, живет в этих произведениях искусства. А церковь величественная темна, да и сама площадь темна. Ее освещает лишь сноб света, падающий из нашего ресторана. Ели мы спагетти, пили белое вино, неторопливо беседовали, миры согласе царили за нашим столиком, а внимание моё, пока ещё не окончательно стемнело, обращали ещё на это окно, ещё на ту решётку. Я всем искренне восхищалась, слов восхищения не жалела, и мой друг мне: "Как я счастлив! Правда, я бы вам не простил, если бы вы не оценили этой площади". Он был счастлив, жена его была счастлива тем, что он счастлив. Я была счастлива красотой площади, тем, что я в Риме. Чувство благодарности к моему другу и его жене переполняло меня. Ну, короче говоря, это не вечер был, а майский день именины сердца. До отеля решили дойти пешком, балагон недалеко. Старинные узкие улицы были почти пустынные и темноваты. Не верилось, что через несколько минут на нас обрушится свет, и гам, площади Навона. Двигались неторопливо, иногда останавливались... Внимание мое вновь обращали то на дом, то на окно, и еще встретился на нашем пути чудесный маленький фонтанчик. Маска, а под ней круглая чаша были прилеплены к стене старого дома. Из уст маски била струя воды. Говорят, надо время, чтобы проникнуться чувствам Рима, а мне в тот вечер казалось, что я уже этим чувством проникаюсь. Как все было хорошо, как прекрасно. Внезапно откуда-то и всё нарастающий грохот, яркий свет фары, как дьявольский глаз, ударил в лицо, ослепил. Мотоциклист, будь он проклят, и как омчится, "Келялюр", негодующе вздохнула жена моего друга. И я же после негодования выразить вслух не успела, от мощного толчка в плечо рухнула на тротуар. Грохот проклятого мотоциклиста удалялся, затихал, сбил человека и скрылся. Но ну, вдруг человек убит или смертельно ранен, или человек убит не был. и даже с помощью протянутых дружеских рук мог встать. Сочувственные возгласы, расфросы, успокаивало все, слава Богу, руки-ноги целы, но ушибло плечо, ушибло колено, пустяки. А сумка? Что сумка? Здесь моя сумка. Я-то думала, что меня просто сбили с ног, проносясь мимо. Оказывается, была сделана попытка сорвать с моего плеча сумку. Ремешок, на котором она висела, я вполне бессознательно сжимала у бедра ладонью, поэтому попытка не удалась». Сумка осталась при мне. Мне сообщили, что срывание мотоциклистами на ходу сумок у зазевавшихся дам явление ныне распространённое в Западной Европе. Как был расстроен мой друг! Он во всём винил себя, как бы забыл, забыл меня предупредить. "Я ведь ещё в Корфу, тебе напоминала, чтобы ты написал", говорила жена, тоже очень расстроенная. Я прихрамывала, болело колено, вели меня подруги, я горчили, что поблизости ни одного такси. Я твердила, что прекрасно дойду к чему-токси, и вообще будем считать, что мне повезло, ногу не сломала, сумка цела. Но друг мой, однако, был безутешен. Его вина. Простодушный и доверчивый обитатель страны, где подобные вещи невозможны, должен заранее знать, что их ожидает в джунглях общества потребления с его моральностью и преступностью. Почему же невозможно? У нас воруют и случается грабят. Мне ответили, перейдя на русский язык, что в нашей стране уничтожены Причины, порождающие преступность, а поэтому ее у нас становится все меньше. Это откуда же вам все так хорошо о нас известно? А если преступности есть еще, то у вас с этим умеют бороться, а здесь не умеют. У преступников находятся адвокаты, которые... А вы что, считаете, что адвокаты не нужны? А может, и суд не нужен? Я этого не говорил, но в обществе, где все продается и покупается... А ну, поехали. Жена моего друга беспомощно повторяет: "О чём вы? О чём? Мы не обращаем внимания. А у нас, по-вашему, все сплюш святые, что ли? Не доводите мою мысль до абсурда. Я только хочу сказать, что немедленно взять себя в руки и прекратить этот бессмысленный спор. Но почему я не могу оставить в покое этого дабряка с его иллюзиями? А потому что злит этот самоуверенный тон. А тут уж вспомни себя, какой была 30 лет тому назад. Нет, но до такой наивности я однако не доходила. И всё же, всё же. Ах, господи. Почему, если человеку не нравится общество, в котором он живёт, и все пороки которого хорошо знает, то непременно надо воображать общество иное, на иных принципах построенное, каким-то раем, идеей, с общим добродетелей? Весь это глупо в конце концов. И пусть глупый, и оставь его в покое. Пошли мне, Боже, терпения и мудрости. Бог мольбе моей внял. Терпение и мудрость мне были посланы. Хватило их, правда, ненадолго. Но в тот вечер я этот спор прекратила, как-то отшутилась, попросила извинения у жены. Она сказала: "Какие же вы русские спорщики!" И мы добрались до нашего уютного отеля. И там мой друг и жена его окружили меня отрогательной заботой. В мой номер были принесены какие-то чудодейственные мази двух сортов, ещё какие-то таблетки. Моя левая рука от плеча до локтя, по ходу сдирания сумки, была покрыта синяками, колено тоже, но в общем, всё кончилось почти благополучно. А в мой последний римский вечер, четвёртый по счёту, я сидела в полном одиночестве на террасе отеля, покачиваясь на диванчике-качалке. глядела на дальний купол Святого Петра, на купола других храмов, на черепичные крыши на небо, на закатное, ещё рзавеющее небо. Я пыталась найти в нём тот серебряный блеск, о котором говорил Гоголь. Пыталась, но не находила. Небо чудное, пью его воздух, забываю весь мир. И тот же Гоголь. Закатное небо после погожего жаркого дня всегда и везде чудное. Ничего такого особенного в римском небе не видела. А, может быть, видеть не умела. Вам понравился рим? Странный вопрос. Никто и не задаст мне его, и уж во всяком случае мои соотечественники. Всем нам откот с детства известно, что Италия прекрасна. В этой уверенности нас вскоре поддержит Пушкин: Адриатические волны у Брента, нету вижу вас. Так этого и не увидевший Но ну, у Гуглдерсон и другие лучшие люди сороковых годов скажут, что страна эта чем-то сродни русской душе, и мы навсегда им поверим. Между прочим, Михаил Погодин, подъезжая к Риму, увидел издалека купол в соборе Святого Петра и сообщил затем своим друзьям: "Я вздрогнул, встал и поклонился. Вот он передо мной этот купол. А я ничего, сижу, как ни в чём не бывало, ни вздрагиваю, ни кланяюсь". Я рада, что наконец отъезды из Рима мне выпало несколько часов одиночества. Женому моего друга не очень привлекал автопробег по хорошо ей знакомым итальянским городам. Она решила нас покинуть и ждать в Париже. Муж уехал её провожать, услоувшись встретиться со мной в 8:00 вечера на террасе отеля. Предоставленная самой себе, я сначала бродила по улицам, затем рискуя жизнью, пересекла набережную, бешено мчащиеся автомобили. Постояла на мосту над Тибром, Тибра не увидела, он высок за летом. Вернулась на площадь на Воно, с трудом отоыскала место на одной из широких каменных скамей, где люди сидели в два ряда спинами друг к другу. Поглядела на толпу, причудливая этих туристов и отправилась в отель. И вот сижу на террасе. Когда я ходила по улицам между Виа Виктора и Эммануила и набережной, у меня было чувство, что я уже видела где-то Эти маленькие площади с маленькими фонтанами, чуть ли не на каждой, и замусоренные тротуары, и обшарпанные стены старых домов, и разноцветное бельё у окон на балконах, до чего ж тут много стирают, и женщин громко переговаривающихся с одного балкона на другой, и довольно грязных, но весёлых детишек, бегающих и прыгающих, и задумчивых бородатых юношей, сидящих со своими девушками непосредственно на тротуарах. и бездомных кошек с крадущейся воровской походкой. Вся эта непринужденная уличная жизнь южного города казалась мне знакомой. Нечто похожее, думала, мелькало в итальянских фильмах. «Ну, а жить тут я бы не хотела». Именно эти слова я мысленно произнесла, бродя по улицам. «Я бы не хотела». «А Гоголь хотел». «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить». Но почему я должна думать и чувствовать так же, как Гуголь? Имею я право на собственное мнение. Но у меня нет собственного мнения, своего отношения к Крыму, я не выяснила, хотя многое успела посмотреть за эти дни. Но что увидела? Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни. Но зато нет никого, кто не испытывал бы его после более или менее продолжительного пребывания. Муратов А моё знакомство с Римом было торопливым, поверхностным туризмом. Друзья мои водили и водили меня смотреть всё то, что туристу смотреть положено: явимся, взглянем, мысленно поставим галочку и едем дальше. А вот, значит, всё, что возможно было посмотреть, за 3 1/2 суток. Я посмотрела Рим языческий, Рим христианский, Рим барокко. Рим барокко специально отыскивать не нужно, он везде. Все заметные здания, все главные улицы и площади барокко. Барокко торжествует и на площади Навона, и в соседних кварталах. Тут и массивное вилла Мадама, ранняя барокко, и фасады церквей, и колоннады, и фонтаны, и полюбившаяся мне площадь Святого Игнатия, и множество других зданий. А вот знаменитый фонтан Треви, куда туристы бросают монетки. Примета, бросивший монетку, еще раз побывает в Риме. Вечер, ярко освещенная маленькая площадь, забита туристами. Одни сидят за столиками кафе, другие непробиваемой стеной. Окружили фонтан. Огромный Нептун, выседающий на раковине, влекомый морскими конями. Выезжают прямо из стены старинного палацца, а тут еще рифы и скалы. С ней в каскадами низвергается вода, крутясь и пенись. Смех, говор, грохот воды. Хочу как следует разглядеть эту скульптурную группу, этот причудливый фасад старого дворца. Протискиваюсь, бормоча международное слово «пардон», и вот я около фонтана и вполне могу кинуть туда монету. Однако не кидаю. Исключительно из духа противоречия. Все кидают, а я нет. А подножье Нептуна еще из вояния каких-то обитателей морского царства. За туристскими спинами их прежде не было видно. бурлит и пенится вода. Ну ладно, монеты монетами, но зачем они туристы ещё и окурки в фонтан бросают, и пустые пачки, и даже железные банки из-под пива. Будто нарочно. Будто вы на последнюю сигарету и швыряя пустую пачку, швыряющая этим объявляет: "Плевал я на ваш прославленный Треви". Странные отношения к наследию прошлого. А вот у нас бы не надо, не надо, не надо ругать иностранцев. Занятие быть может приятное, но вряд ли достойное. Все эти картины Рима проплывают перед моими глазами, пока я покачиваюсь на презентовом диванчике, наслаждаясь тишиной и безлюдем террасы. Спускаются сумерки, скоро я не различу купола собора Святого Петра, он сольётся с тёмным небом. Вот-вот появится мой друг, и мы пойдём ужинать на шумную площадь Навона, где толпы заслоняют от меня все фонтаны и церковь Сант-Аньезе, и наконец, к моему удивлению, о своего отношении к Риму я так и не выяснила. Ясное дно ни восторга Гоголя, ни благоговения погодина, который вздрогнул встал и поклонился, я не испытываю. Это грустно. пытаюсь утишиться тем, что в минувшем веке и даже в начале нынешнего было легче ощутить очарование Рима. Ни автомобилей в таком количестве, ни мотоциклов, ни этих безумных туристических толп. И ещё вспоминаю для утешения слова Герцена: чем дольше живёшь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимания сосредотачивается на предметах бесконечного изящества. Не было у меня времени полюбить Рим. «Я не виновата. И все же мне грустно, и не покидает смутное чувство вины. Перед кем? Не перед теми ли, кто стремился в Рим, но так и умер, не попав? И теми, кто стремился в Рим, но никогда не попадет? А я была в Риме, а выпала на мою долю такая удача, но по-настоящему оценить ее не сумела».